в котором содержалось определение доллара. Одна монета в 1 доллар должна была содержать 371,416 грана, 24,1 г чистого или 416 гранов, 27 г стандартного серебра. Если учитывать инфляцию, то на сегодняшний день 1 доллар 1791 года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 за неуплату предусмотренных контрактом роялти. Несмотря на то, что лицензия была отозвана, владелец и президент Криптона по фамилии Фельтнер продолжал показывать шоу на трёх телевизионных каналах. После безуспешных попыток Колумбии договориться с Фельтнером о погашении долга, она подала иск, требуя возмещения ущерба согласно формули, предусмотренной параграфом 504S закона об авторских правах 1976 года.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 Именно на этом основании Фельтнер подала апелляцию. Но окружной суд 9-го округа утвердил решение суда нижней инстанции, тогда Фельтнер подала апелляцию в Верховный суд США. Сначала Верховный суд проанализировал текст параграфа 504S Закона об авторских правах 1976 -го года на предмет нахождения в нём требования о суде присяжных. Такого требования он в этом параграфе не нашёл.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 И именно суд присяжных должен определить, применима ли к Фэлтнеру формула штрафа, содержащаяся в параграфе 504S Закона об авторских правах 1976 года, и если нет, то какая фактическая сумма должна быть им выплачена компании Columbia Pictures за нарушение её имущественных прав на показ конкретных телевизионных шоу. Именно на этом основании Верховный суд аннулировал решение суда нижестоящей инстанции.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 Почти в 4 раза больше первоначальной суммы, назначенной судией. Повторные апелляции в окружной и верховный суды ни к чему не привели. Сумма компенсации за ущерб, причинённый Фейльтнером и его компанией Krypton, компании Columbia Pictures, осталась без изменений. В истину надо быть осторожным, когда просишь, ведь можно и получить просимое. Автор седьмой поправки Джеймс Мэдисон сказал: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 доходит ничтожное количество дел, максимум 5%. Возьмём, к примеру, штат Флорида, где статистику ведёт офис администратора судов штата при Верховном суде штата Флорида. В 2010-11 финансовом году в суды штата было подано 2.774.302 дела. В сюда не входят дела, касающиеся завещаний, бракоразводные дела и дела, связанные с дорожно-транспортными нарушениями. Из этих почти 2.800.000 дел только в 1.049 делах решения выносились присяжными, и в 4.348 делах решение выносил судья. Это означает, что до суда дошло менее 2% дел. Далее, в 9,9% случаев стороны достигли досудебного мирового соглашения.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 Чем она выше, тем весомее позиция эксперта в глазах присяжных или судьи. На слушаниях по исковому заявлению, связанному с врачебной ошибкой, сторона истца может выставить эксперта-хирурга с двадцатилетним опытом, на счету которого 10.000 операций подобных той, в результате которой пострадал клиент. А сторона ответчика может выставить в качестве эксперта медика-учёного, по книгам которого эксперт-хирург учился делать эти операции. Не только ответчики боятся суда присяжных. Вот что обычно происходит в случае выигрыша дела, когда присяжные присуждают огромную сумму изцу в качестве компенсации за причинённый ущерб. Ответчик или ответчики, часто ответчиков в больших делах несколько, владелец дома, где произошёл несчастный случай, строительная компания, которая вела работы, производитель дефектного оборудования и так далее, разумеется, подают апелляцию.